Михаил Николаевич Верещагин родился в 1789 году. Был известен в Москве как небесталанный переводчик ряда литературных произведений, следовательно, иностранные языки знал он хорошо. А потому перевести якобы подобранную им на улицу газету с обращением имени Полеона ему ничего не стоило. Неудивительно, что статью в упомянутой бестужевым рюминной иноземной газеты Он прочёл и принялся её обсуждать вместе со своими приятелями, губернским секретарём Петром Мишковым и можайским мещанином Андреем Власовым, собравшимися в одной из московских кофеен. Было это 18 июня 1812 года. Затем обсуждение перенеслось на съёмную квартиру к Мишкову, где Аверищагин и показал друзьям сделанный им на бумаге перевод из вражеской газеты. При этом он рассказал, что перевод он написал на московском почтамте у сына почты директора Ключерёва Фёдора Петровича. Дальнейшая судьба перевода показательна и демонстрирует, как быстро расходились по Москве те или иные списки, переписанные рукой тексты. После ухода Верещагина к Мешкову заглянул владелец квартиры Смирнов, заинтересовавшийся содержанием попавшейся к нему на глаза бумаги. Ушёл он от Мешковы не с пустыми руками, а со своей копии Верещагинского перевода. Списки стали распространяться так быстро, что вскоре уже вся Москва имела их на руках, о чём собственно и пишет Бестужев-Рюмин. Да что Москва? Уже и вся Россия читала эти переводы. 4 июля 1812 года доносил 15 июля Саратовский прокурор министру юстиции В Саратове появились списки будто из письма французского императора князьям Рейнского союза, в котором между прочим сказано, что он обещается через 6 месяцев быть в двух северных столицах. Ещё раньше, чем в Саратове, одерских бумагах узнали и в московской полиции. Для того чтобы найти первый источник, потребовалась неделя. Поэтому совсем не кажется странным, что размотавший длинную ниточку, ведущую к Верещагину с Мешковым, квартальный надзиратель Спиридонов получил в награду золотые часы. Он-то и арестовал главного переводчика. Первый донос состоялся 26 июня. Верещагин признался, что немецкую газету он подобрал на улице случайно 17 июня в районе Кузнецкого моста. Прочитав напечатанное в газете послание Наполеона и придя домой, он записал по памяти его содержание. При этом он не стал скрывать сам факт перевода от домашних, отца и матери. В процессе следствия были допрошены самые разные свидетели, рассказывавшие, как и где узнали они впервые о переводе вражеской газеты. Но не это главное. Настоящим подарком дознавателям была Всплывшая во время допросов фамилия Фёдора Ключерёва, давнишнего заклятого врага графа Растопчина. Ключерёв был не только директором Московского почтамта, но видным масоном, а масонов Растопчин не любил, хотя и сам им являлся. Благодаря чему во многом и добился должности московского главнокомандующего. Ключерёв стал масоном В 1780 году за 6 лет до самого Растопчина, близко сошедший с Николаем Навековым, сохранив с ним дружбу до конца дней опального издателя. Именно к Ключерёву приехал Навеков после отсидки в Шлиссельбургской крепости, освободил его Павел I. Да, но и понятно. Ещё в 1782 году в масонской иерархии Навеков являлся председателем директории восьмой провинции, то есть России, а Ключерёв одним из пяти членов этой директории. Не раз в Ирещагино привозили Крыстопченко на Тверскую. Граф самолично допрашивал его, давая указания следователям, в каком направлении вести дознание. Полученные не без помощи Ростопчина показания всех участников этого дела позволили завершить дело в короткий срок. Своё окончательное мнение по делу 19 августа 1812 года вынес Сенат, приговоривший Верещагина к битью кнутом 25 раз и дальнейшей каторги. С Ключерёвым обошлись мягче, выслав его вместе с женой в более тёплые края, в Воронеж. Утром 2 сентября 1812 года Растопчин находился в своём доме на Большой Лубянке, пределами которого, похоже, и ограничивалась в тот день его власть. У дома собралась огромная, возбуждённая алкоголем и вседозволенностью толпа из представителей самых низших слоёв общества. Услышав все громче раздававшиеся крики толпы, чтобы Ростопчин немедленно вел их на три горы, а некоторые вовсе кричали «Федька, предатель, мы до него доберемся!» Ростопчин вышел на крыльцо и заявил «Подождите, братцы, мне надо бы еще управиться с изменником». Тотчас Ростопчин приказал привезти арестованных шпионов, купеческого сына Михаила Верещагина и учителя фехтования француза Рома. мутона. Вот, как вспоминал сам Ростопчин, обратившись к первому из них, я стал укорять его за преступление, тем более гнусное, что он один из всего московского населения захотел предать своё отечество. Я объявил ему, что он приговорён сенатом к смертной казни и должен понести её, и приказал двум унтер-офицерам моего конвоя рубить его саблями.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 В рассказах очевидцев есть и другие свидетельства, показывающие, что первый удар сабли нанёс сам Растопчин. Воспользовавшись тем, что внимание толпы переключилось на несчастного Верещагина, его привязали к хвосту лошади и потащили по мостовой по направлению к Тверской улице. Растопчин быстро вышел на задний двор, сел в дрожки и был таков. Как бы там ни было, Растопчин не имел полномочий убивать Верещагина. Верещагин по какой-то причине оставался в московской тюрьме и не был эвакуирован вместе с другими заключёнными. Не исключено, что Ростопчин заведомо рассчитывал использовать его в самый последний момент, отдать Верещагина на растерзание толпе, пожертвовав им ради своего спасения. В самом деле, как Верещагин и Мутон оказались утром 2 сентября в доме Ростопчина. Значит, он заранее приказал их туда доставить. Удивляет и другое. Русского Верищагин приказывает убить, а француза отпускает с миром, хотя он также был приговорён к ссылке. Так где же логика? Похоже, она известна лишь самому Рыстопчину, действия которого были осуждены самим Александром I, которому позднее лично пришлось извиняться перед отцом Верищагина. В 1816 году, во время своего визита в Первопрестольную, государь, стремясь загладить вино перед купцом, одарил его двадцатью тысячами рублей и бриллиантовым перстнем. Дело Верещагина было закрыто также в 1816 году. В своих местах слишком подробных воспоминаниях Ростопчин Почему-то умалчивает наиболее интересующие нас факты об организации поджога Москвы. И у него есть на то основания. Зачем писать о том, чему нет материального, то есть бумажного подтверждения? Распоряжения о поджогах в те безнадёжные дни давались в устных словах. Никаких письменных предписаний не могло и быть, потому что мы всегда получали словесные приказы и равномерно доносили словесно. Вот так рассказывал квартальный надзиратель Мирешковский, посылавшийся растопченным на разведку в осаждённый город. Ценнейшим источником для потомков является записка бывшего следственного пристава Прокофия Вороненко, написанная им в 1836 году. Этот чиновник привлекался растопченным к организации московских пожаров 2 сентября 1812 года. Вот что он сообщает. 2 сентября в 5 часов по полуночи он, то есть Ростопчин, поручил мне отправиться на Винный и Мытный дворы в комиссариат и на не успевшие к выходу казённые и приติкулярные барки у Красного холма и Симонова монастыря. И в случае внезапного наступления неприятельских войск стараться истреблять всё огнём, что мною и исполнено было в разных местах до 10 часов вечера, писал бывший следственный пристав Прокофий Вороненко. Огонь ненависти к французам бушевал в душе гарнизончика Ростопчина и разгоревшись до невообразимых размеров, перекинулся на всю несчастную Москву. Ненависть к врагу – качество хорошее, особенно если война идет на родной земле. Вопрос только в том, каким образом и в чем она должна воплощаться. У Ростопчина она воплотилась в принцип «так не доставайся же ты никому». Итак, Москву запалили уже в тот же день, как французы вошли в нее. Не успели французские генералы занять лучшие дома на Тверской улице и заняться переименованием городских площадей, как над многими районами появились клубы дыма. Прежде всего загорелись склады с провиантом на Никольской, Варварке, около Каменного и Яузовского мостов, в Китай-городе, на Покровке и Солянке, в Лефортово. Действующие силы пожара стали поджигатели растопчина, и ураганной силой ветер Поджог Москвы осуществлялся системно. И заполили город не бродяги, как называл их Наполеон в письмах к Александру I. Бродяги вряд ли способны были на столь организованную, одновременную и слаженную работу. Поджигали Москву дворяне, агенты полиции, ремесленники, священники, переодетые в простолюдинов, нацепившие на себя парики и бороды, вером рассеившейся по Москве. Одни распространяли огонь факелами и пиками, вымозанными смолой, другие закладывали в печках оставленных домов гранаты, взрывавшиеся, когда французы пытались развести в них огонь. Растопчин позаботился и о поджоге домов своих близких. Так он приказал спалить дом Протасовых, родственников своей жены. Вот что рассказывала современница Растопчина. У барышень Протасовых был в Москве дом на Причистенке. В 1812 году оставался в нем дворник, который хотел беречь его вопреки неприятеля. Раз ночью, когда он караулил его, он увидал Верхового, который, поравнявшись с домом Протасовых, выстрелил из пистолета. Дом загорелся. Дворник принялся кричать, но Верховой сказал ему, «Молчи, это приказал Федор Васильевич». Дворник пошёл с этим известием к барышням, уверяя их, что дом верно прежде ещё был чем-нибудь намазан, что так легко загорелся от выстрела. Он сгорел совсем, что в нём было, рассказывала современница Растопчина. Русские и французы поменялись местами. Первые хотели город уничтожить, вторые спасти. И когда поджигатели ловили разъярённые французы то зачастую убивали прямо на месте. Монахиням Страстного монастыря, также разоренного французами, не сумевшим эвакуироваться, еще долго снялся Тверской бульвар, увешанный телами пойманных французами русских поджигателей. Раненые русские солдаты, для эвакуации которых не хватило ни подвод, ни времени, были обречены на гибель вместе со всей Москвой. Многие из них погибли, так и не сумев выбраться из охваченных огнём домов. Других же просто выкидывали на улицу, освобождая место для раненых французов. Пожар бушевал всю неделю, и затих к 8 сентября. А вот генерал-губернаторский дом на Тверской не сгорел, ибо страшный силой смерч каким-то образом обошёл главную улицу Первопрестольной. И большая часть домов на Тверской осталась цела, сохранившись в качестве временного убежища для непрошенных гостей из Франции. Возвращаясь в Кремль из Петровского путевого дворца, Наполеон не узнал первопрестольный. Москвы, одного из красивейших и богатейших городов мира, больше не существует, писал Наполеон. Прекрасные гостиницы, роскошные особняки и дворцы, отливавшие золотом своих куполов соборы, всё то, что так пленило французов, обратилось в пепел. Вот что вспоминал французский офицер Лабом. Дым от пожарища густыми облаками окутал солнце, превратив его в кроваво-красный диск. Нельзя было различить направления улиц, лишь остовы каменных дворцов сохранили некоторые очертания того, чем они были раньше. Очищенные от угля и пепла, эти остатки Нового города походили скорее на остатки древности, переживал французский офицер Лабом.